Глава десятая. «Убита женщина», — рассказывал Горохов. Я озадаченно почесал затылок. После возлияния с Гошей голова плохо соображала. «Женщина?» Ёшкин «Ешкин выбивается из общей картины». «Так зачем нас подняли? Она точно наш клиент?» «Конечно». «Почему?» Никита Егорович посмотрел на меня, как на двоишника. «Потому что почерк тот же. Крови нет. А нога?» «Отсутствует». «Левая?» На этот раз правая. Вот как. Части тела не повторяются, задумчиво проговорила Света уже когда мы были на крыльце гостиницы. И получается, что мясник не только мужчин убивает. Да, кивнул следователь. Но что это меняет? Его психологический портрет, который я и так пока не могу собрать в кучу. И где он прячет ампутированные части тела? И самое главное, зачем? Может, не прячет, предположил Погодин? Федя ждал нас на крыльце, боролся с зевотой, судя по его мятой физиономии, он успел уже основательно приложиться к подушке. Просто мы их не нашли, плохо искали, надо прочесать окрестный лес, где трупы обнаружены. Искали уже местные, поморщился Горохов и махнул рукой. И продолжают искать, даже граждан из общества охотников привлекли из области, с собаками. Но пока все глухо. Внизу у крыльца стоял Рафик с Витей Драгуновым. «Здрасте». Местный криминалист вышел нам навстречу. «И тебе не спится», — пожал ему первый «я руку». «Мы бы на своем москвиче добрались. Опять извозчиком подрабатываешь?» «Да нет», — булки обезал, — вздохнул Витя. «Сказал, что как начальник отдела я обязан выезжать на все тяжи». «Ну, Аристарх Бенедиктович раньше так и делал. Приободрил я Витю. Так что тени начальственную лямку, разгруздем, назвался. Куда ехать-то? Только не говори, что опять в лес». «Туда, ага». Криминалист завел машину. «Тут недалеко». «Не мог, блин, маньяк подальше трупы увозить? Тогда бы территориально не наша подследственность была». «Хорошо тебе рассуждать», хмыкнул я. «У нас весь Союз, наша территория, так что не ной, Виктор. На пенсии отоспишься». «Да я не ною. И так почти без выходных вкалываю, а тут еще этот мясник лютует. Давай в одно место заедем еще по пути, за понятым нашим». — Олегом? — кивнул я. — Вы же не против, Никита Егорович? — Понятой лишним не будет, — согласился тот. Второго бы еще найти. — Есть там второй, на месте уже, — заявил Витя. Тот, который труп нашел, его пока не отпустили. Без вашего ведома. — Это правильно. Горохов покряхтел, удобнее располагаясь на переднем сиденье. Только какого рожна он в лесу в такое время шатался? — Говорит, что домой с вечернего клева возвращался. Порыбачил, блин. Заехали за Олегом. Я вошел в нужный подъезд, поднялся на площадку и позвонил в знакомую дверь. Осторожно, и, как бы извиняясь, нажал на кнопку звонка, ведь придется разбудить всю квартиру. Дверь открыла приемная мать Олега. Спросонья, пухлая, но резвая тетя, не сразу меня узнала. Здравствуйте, Евгения Петровна, улыбнулся я. Простите за ночной визит, мне бы Олега увидеть. Это срочно. Андрей, та испуганно сложила руки на груди. Что случилось? Ничего, по крайней мере, с Олегом. Понимаете, Олег сам просил брать его на происшествие в качестве понятого, но мы согласились по этой просьбе и действовать. В такое время? На лице ее теперь, когда были отметены тревоги, проступило недовольство. Преступления, Евгения Петровна, у нас круглосуточно совершаются. Еще раз простите, что разбудил. Ну да, ну да, выдохнула она и кивнула. Зайди. Я здесь подожду, замотал я головой. Не хочу шуметь. Сейчас разбужу Олежку. Она скрылась в квартире, а через несколько минут вышла на площадку. Лицо было еще тревожнее, чем когда она только открыла мне дверь. Представляешь, Андрей, нет его дома. Как нет? Я даже протрезвел. Не знаю, сплеснула женщина руками. Кровать не расправлена, не ложился еще. Мы рано с мужем укладываемся. Нам с Алексеем рано на работу вставать. Обычно в это время Олег еще не спит. Все книжки какие-то сомнительные читает. Какие книжки? В каком смысле они сомнительные? Теперь уж мне и самому захотелось зайти в квартиру. Сам посмотри. Воронова протянула мне потертую пухлую книжицу в невзрачной зеленой обложке с заголовком «Н.В. Попов. Судебная медицина. Медгиз 1950 год». Ого! Любопытные у него интересы. Сам не знал. Может быть, я и мог бы догадываться или, во всяком случае, не так удивляться, как Евгения, но пока все эти высказывания Олега то про преступников, то про жертв принимал скорее за шутки. Вот и я про то же. А у него такого добра навалом. Я полистала всю эту литературу волосы на голове дыбом. Иллюстрации, просто мрак, удушение, расчлененные трупы, обгоревшие тела с описаниями. Мр. Похоже, Олег желает стать судмедэкспертом. Я озадаченно листал книгу, будто хотел найти ответы на вопрос, почему вдруг моего друга потянуло в криминалистику. Ему людей надо лечить, а не этой ерундой заниматься, вздохнула Воронова. Евгения Петровна, судебный медик — это совсем не ерунда. Не сказать, что я прямо так уж одобряю его выбор, но сами знаете, какой Олег упрямый. Если он что решил, то... «Вот и поговори с ним, Андрей. Прошу. Он же добрый и впечатлительный. Какой из него патологоанатом?» «Не патологоанатом, а эксперт». «Для меня все едино», — отмахнулась женщина. «Это же надо будет ему на места убийств выезжать. Разве он такое выдержит?» «Он и сейчас этим занимается», — попытался я успокоить приемную мать. «Только в качестве понятого. Пробовал я его отговорить, но не получилось». Хочу, говорит, окунуться в милицейскую жизнь. Вот теперь думаю, может, зря мы его от школы милиции отговорили. Ух, божечки ты мой, Олег и трупы видел настоящие, вытаращилась на меня Воронова. Не переживайте так. В мединституте ему бы все равно пришлось с этим столкнуться. И потом. Я за ним приглядываю. Ага, подбоченилась Воронова. Вижу, как приглядываешь. Вот где его носит? Время за полночь уже. Снизу в подъезде раздались шаги. Мам, а ты что не спишь? Олег, как ни в чем не бывало, поднялся на площадку. О, Андрей, ты за мной? Я видел машину внизу. Опять убийство. Я задачу кивнул, но слово вставить уже не успел. Ты где ходишь? Евгения Петровна замахала пухлыми руками. Мать места себе не находит. Все морги обзвонила, больницы, а он шляется где-то. Да ладно, мам, не кипишу и так. Я с ребятами в парке посидел. Гитара, песни. Дело молодое, мы на часы не смотрели. Знаю я ваши песни, наступала Воронова. Ну-ка, дыхни. Курил? Сколько выпил? Да не курю я и не пью. Вот, смотри. Х. Олег с шумом выдохнул, мать принюхалась, похмурила брови, но вскоре морщины на лбу ее разгладились. Ладно, отмахнулась она. Марш домой. Мне вставать рано. Не, мам. Я с Андреем поеду. Видишь, он специально за мной приехал. Как приехал, так и уедет. Работа у него такая. Сердито бросила она. Мать хотела схватить Олега за руку, но тот ловко увернулся и перескочил на несколько ступенек ниже. Мам, когда ты уже привыкнешь, что я взрослый и сам могу решать, что мне делать. Гляди-ка, взрослый он. Женщина сжала кулаки. Вот будешь себя содержать, тогда и рассуждай. Да ладно, мам, не волнуйся, я же с Андреем. Он решил не спорить, а попробовать успокоить ее. «Все, ложись спать. Спокойной ночи!» «Да ну вас!» — отмахнулась Воронова и вошла в квартиру. Кажется, она смирилась с тем, что Олег все-таки отправится смотреть на настоящие трупы, да еще по собственному хотению. Только обернувшись, бросила на меня просящий взгляд и тихо проговорила. «Присмотри за ним, Андрюш. Ладно?» «Не волнуйтесь, всю жизнь этим только и занимаюсь», — абсолютно серьезно ответил я. Да лишь покачала головой, мол, преувеличиваешь. Долго не было тебя в Новоульяновске. Но вслух ничего не сказала. Закрыла дверь. Ну, не скажу же я ей, что я в прошлой жизни с ним тоже нянькался. Вот теперь, похоже, и в этой придется. Судьбу не обманешь. Все возвращается на круги своя. Хотя нет, не все. Травмы детства у Олега теперь нет. Биологическая мать-деспот Зверева не сломала ему психику а Воронова его любит как родного. Это сразу видно, и сам он ее мамой называет отнюдь не для галочки. Да и семья обеспечена, Евгения Петровна главбухом работает, больше мужа доцента зарабатывает. Ну что, встал? Олег призывно прищурился на меня. Машина ждет, товарищ капитан. Подъехать удалось почти к самому месту происшествия. Лес был без зарослей и подлеска, но деревья замшелые и столетние, как в сказке «Гуси-лебеди». «О!» — воскликнул Федя. «Это же та самая поляна, где нашли Черпакова!» «Ну точно она!» «Впору здесь засаду выставлять!» «А ну как мясник еще кого-нибудь сюда притащит!» «Типун тебе на язык, Федор Сергеевич!» — поморщился Горохов. «Накаркаешь!» «Я ж за дело болею!» Вот здесь надо его теперь караулить, точно говорю. Не придет он второй раз сюда, замотал головой шеф, если не дурак. А маньяки обычно не дураки, поэтому и не могут их поймать, а нас вызывают. Возле поляны стоял Бобик и Жигуль, тарахтели двигателями, освещая арену событий. Встань вот так же, чтобы фарами светить, сказал я Вите. Мы выбрались из Рафика и подошли ближе. К дереву была привязана женщина. На вид и лет чуть за тридцать. Лицо можно назвать даже красивым, если мысленно стереть с него мертвенную бледность, а с тела уродливое отсутствие ноги. Одето в нехитрое платье, соломенные волосы заплетены в косу. Возле трупа торчала пара милиционеров и уже суетился Мытько. Глаза красные, будто не выспался. Ну, поспать нам всем сегодня вряд ли дадут. «Ну, что тут у нас?» — обратился Горохов к милиционерам. Один из них в звании подполковника, очевидно проверяющий по УВД, вытянулся в струнку. «Все как в прошлые разы, Никита Егорович. Крови не обнаружено. Личность потерпевшей пока не установлена. Место глухое, свидетелей, естественно, нет. Только вот рыбачок в машине сидит, который на тело и напоролся». «Пусть сидит. Поговорю с ним предметно потом». Следователь повернулся к Мытько. «Что скажете, Павел Алексеевич? Да на вас лица нет. Не дают вам выспаться». — Возраст, знаете ли, — пожал плечами судмед, поздоровавшись. — Ну, вы не прибедняетесь, подмигнул Горохов. — У нас с вами примерно один год выпуска. Знаю, каков этот возраст, не понаслышке. Картина убийства сходная, — перешел к делу Мытько. Тело обескровлено и явно не здесь. Ткани иссечены при ампутации умело, трупные пятна и окоченения косвенно свидетельствуют об отравлении. И бубнит каким-то глухим голосом он сегодня, так что я половину разобрал с трудом. «Угарным газом?» Скрытие покажет, но полагаю, что да», — глухо проговорил бывший хирург и сглотнул. «Вряд ли убийца использовал что-то новое». шторты рты Горохов деловито помахал катковую Драгунову. «Следы искать я за вас буду». «Мало света», — оправдывался Алексей. «Темновато. Боюсь, затопчем. Или микрочастицы. Волоски какие-нибудь не увидим. До утра бы подождать, Никита Егорович». «Если что, утром повторно осмотр проведем», — распорядился шеф, не собираясь никому давать послаблений. «А сейчас вперед и с песней!» Следователь повернулся к проверяющему. «Подполковник, дуй в город и собери в отделе фонарики все, какие можно, привези еще людей. Будем гирлянду сооружать». Я стоял в сторонке, не решаясь подойти ближе. В полумраке и правда можно было ненароком следы затоптать. В моем времени с этим дела обстояли проще. Была специальная перевозная световая пушка, которая монтировалась на местности и, питаясь от генератора, освещала нужный участок почти как днем. Может подать еще одно раз предложение в ней МВД на досуге. Пускай такую пушку раньше изобретут. Нам бы она сейчас ой как пригодилась. Подождали проверяющего. Тот приехал через полчаса, привез на жигуленки фонарики и... Из машины вышли помятые разновозрастные ребята в тельняшках, робах и прочих майках-алкоголичках. «Это что?» — уставился на подполковника Горохов. «Подмога для гирлянды?» — сиял подполковник. Он повернулся к нестроенному перегарно-щетинистому ряду волонтеров и скомандовал. «Становись!» — теропща попытались изобразить линию. Милиционер раздал им фонарики и продолжил инструктаж. Светим, товарищи алкоголики, все одновременно туда, куда вам укажут, ясно? А вы нас потом отпустите? смело спросил один колченогий с мордой шершавой и серой, как кирза. Или обратно в отрезвитель утрамбуете? Конечно, обратно. У-у! Зароптали нежданные приданные силы, но на работу не буду сообщать о вашем залете, без телека обойдемся. Так что потрудитесь на благое дело. Каждому по два фонарика, могу третий выдать в зубы, но брать третий никто не изъявил желания. атаку тимуровцев выстроили по периметру. Один из них, увидев труп, сразу вышел из строя и помчался в кусты, откуда послушались звуки извлечения пищи вовсе не через штатный проход. — Ты кого привел, подполковник? — насупился Горохов. — Никита Егорович, мы частенько привлекаем алкашей в помощь, Булкин одобряет. «Вы не беспокойтесь, они дрессированные и понятыми могут побыть заодно». «Понятых уже комплект», — поморщился Горохов. «Куда нам их столько солить, если?» «Ладно, смотри за своим стадом в оба, чтобы стояли и не шелохнулись. Не дай бог следы затопчут. А этого слабого желудком вовсе убери с глаз долой. Есть?» С фонариками место происшествия приобрело более просветленный вид. Витя и Алексей расчехлили крем чемоданы и принялись за дело. Я с личным фонариком принялся прочесывать окрестности. Федя тоже полез в кусты с другой стороны. За мной увязался Олег. «Андрей, мне бы тоже фонарик». «Обойдешься», — буркнул я. «Ты что такой злой?» Я остановился и бесцеремонно посветил ему в лицо. «Ты мне не говорил, что хочешь стать судмедэкспертом». С чего ты взял, пожал плечами парень, выпучив на меня такие наивные, бесхитростные глаза? Плавали, знаем. Евгения Петровна показывала твои библиотечные пристрастия. Ну, блин, мама, надо запретить ей в мою комнату заходить. Олег, ты и правда хочешь стать судмедом? А почему нет? Лечить людей, это же скучно, и потом, я не выношу, когда жалуются. Как представлю, что мне выслушивать придется на приеме, так все желание учиться пропадает. А в морге тишина и спокойствие. И пациенты, или клиенты. В общем, никогда не жалуются. И главное, спокойно, как заливает. Только для виду слова подыскивает. Ну, пострел. Что ты задумал, старый друг? Покажи карманы. Что? опешил Олег. Карманы выворачивай. Зачем? «Надо. Хм, ну ладно. Вот что ты там найти хочешь?» «Ничего. Я убедился, что Олег пустой. Извини». «Нет уж, расскажи, что ты там искал? Наркотики?» «Ну, мало ли», — двусмысленно ухмыльнулся я. «Пусть Олег что угодно думает, только не о том, в чем я его минуту назад подозревал. Мысль о красной ленточке, обнаруженной близ места убийства Черпакова, которую нашел именно Олег, не давала мне покоя. Все варианты в голове перебрал. Например, что она там случайно оказалась. Ведь могла же. Но один скверный вариант никак не выходил из головы и давил на мозг, как будто кто задел прямо в ухо. Эту ленту мог подбросить Олег. Фиг знает зачем и почему. В отголоски из прошлого я не верю, хотя сам переместился из будущего. Интересненькое дело, теперь я свое настоящее называл будущим, а нынешнее прошлое, Настоящем. Вот и хотел убедиться, что с собой у парня нет никакой заготовленной красной ленточки. Значит, ее все-таки случайно кто-то в лесу обронил или выбросил тогда возле трупа Черпакова. Ну да, по-другому и быть не может. Вот я дурак. В таком парне сомневался. Блин, как я еще в себе не стал сомневаться. А что, может, у меня тоже с кукухой не все в порядке, как у Веры Инги? Может, никакой я не пришелец из будущего, а все это мне привиделось. От таких невеселых мыслей плечи мои передернулись. Нет, бред, конечно. Прошлое может привидеться, настоящее тоже, но будущее никогда. Смотри, Олег ткнул пальцем на куст, Светани туда, там веревка висит. Где? Я перевел луч фонарика и сердце ёкнуло. На ветке висела не веревка, а ленточка красного цвета. Я резко развернулся и тряхнул Олега за плечо. «Где ты был сегодня ночью?» «Ты что, Андрей? Да не пил я, я ж спортсмен, не курю даже. Ты прямо хуже матери. Повторяю вопрос. Я уже говорил с ребятами в Паркино имена и адреса твоих друзей, которые могут это подтвердить». «Да не знаю я их. Как это не знаю? Друзей?» — Ну, в смысле знаю, но по прозвищам. Они на районе нашем обитают, мы пересекались раньше. — Сомнительная у тебя компашка, — щурился я. — Ты меня в чем-то подозреваешь? — Ты знал убитую, — сверлил я его взглядом. — Чего? Ты что такое говоришь, Андрей? И вообще, я думаю, это ваш судмедэксперт убил эту женщину. — Какой еще судмедэксперт, — опешил я. — Известно какой. Олег ткнул пальцем в спину Горохова, что возился на поляне метрах в двадцати от нас под лучами алко-гирлянды. «Этот, как его там? Мытько?» «При чем тут мытько?» — продолжал хреневать я. «А при том...» — Олег перешел на шепот. «У меня доказательства есть. Слушай».